Глава двадцатая. Нервный срыв. Девушка выглядела прелестно, беззащитной и трогательной. У двух любящих ее мужчин сердца сжались от нежности. Энрике поспешил рассказать о предложении Макса, и бывшие друзья со страхом ждали ее ответа. Но Элен не была бы видящей, если бы не знала о разговоре соперников. Знать-то она знала, но считала, что показывать эти свои знания им не нужно. Женщина всегда должна оставаться женщиной, которую необходимо защищать и оберегать, даже если она видящая и исцеляющая. И тут Элен просто нестерпимо захотелось помучить Стефане и Энрике. Она сделала вид, что задумалась. Села в кресло, положила ногу на ногу, посидев немного, встала и прошла к окну. Остановилась в полоборота и задумалась. Она знала, что сейчас выглядит великолепно и дала возможность влюбленным мужчинам полюбоваться ею в открытую но и сама она еще раз подумала над возможностью стать королевой об этом она не мечтала даже в детстве а тут предоставляется реальная возможность но в довеса к титулу прилагался макс элен видела макса более того она его чувствовала он не был плохим человеком избалованным да но плохим Нет. И даже смерть Гертруда доказывала скорее его импульсивность, чем злые намерения. «Стоп!» — приказала сама себе Элен. «Я, кажется, всерьез задумалась стать женой Макса». «Да нет! Я задумалась о возможности стать королевой!» «И, пожалуй, об этом нужно действительно подумать в тишине». Она резко повернулась и успела заметить их напряженные лица, которые через секунду стали скучающими. Что-что, а умение сохранять самообладание они всосали с молоком матери. Я не могу решить такой сложный вопрос так быстро. Мне нужно подумать. В конце концов, это первое предложение руки и сердца. И к тому же от самого монарха. Это прекрасная возможность для меня. И не нужно смотреть на меня такими большими глазами. Я, прежде всего, женщина. Я всегда мечтала о семье. «Я хочу быть любимой, хочу любить сама, хочу иметь детей и не ненамеренно отказываться от своей мечты». «Но Макс тебя не любит», — с убийственной холодностью в голосе произнес Энрике. «Да», — насмешливо подхватил Стефан, — «он ничего не говорил о любви, а только о выгоде. И твое главное желание не исполнится, если ты согласишься выйти замуж за Макса». Элен тоже умела взглядом поставить на место что и продемонстрировала своим двум воздыхателям. «Вы думали просветить меня о чувствах Макса? Вы забываетесь, милорды, из нас троих – видящее я. И поверьте мне, я знаю, на какие чувства и к кому способен ваш повелитель». Она развернулась и пошла к выходу из комнаты, бросив через плечо. «Наш разговор не закончен». «Черт возьми, что на меня нашло? Я еще не королева, а корону уже надо лопатой поправлять. «Вот что я несла? Просто какой-то кошмар! Что теперь Энрике обо мне подумает? У него был такой холодный голос и презрительный взгляд!» Элен остановилась у первой ступеньки лестницы. «Надо вернуться и исправить ситуацию. Пусть Энрике не думает обо мне плохо». Элен даже сама не заметила, что ее волнует только то, что подумает о ней Энрике. Мнение Стефана ее не волновало она уже решила вернуться но какое то внутреннее чувство не давало ей снова вернуться в столовую она устало опустилась на ступени лестницы как то сразу все нервное напряжение которое накопилось за время пребывания в лорелее выплеснулось именно в этот момент из глаз полились крупные слезы она не могла остановиться. элен плакала молча не вытирая слез ей было так плохо что уже ничего не имело значения она попыталась подняться по лестнице но смогла одолеть только несколько ступенек. Обнимая перила, Элен позволила себе жалость. Жалость к самой себе. Накопленные годами обиды прошлого мира и недопонимание этого радостно полезли на волю. Она жалела себя в общем, плакала по своей загубленной жизни. Ей было просто необходимо выплакаться, выплеснуть свой негатив и раздражение, чувство досады и разочарования, неустроенности и неуверенности. Не хотелось показной жалости и ненужных слов, поэтому Элен старалась не производить много шума. Но дверь распахнулась, и на пороге стоял Стефан. Вот уж кого она хотела видеть меньше всего. Он что, телепат? Или так чувствует ее? Молодой человек молча закрыл дверь и подошел к плачущей девушке. Без лишних слов и ненужных вопросов поднял ее на руки, отнес в ее комнату, положил на кровать. «Где твои успокоительные снотворные порошки?» Элен молча показала рукой на сумку, стоящую возле туалетного столика. Стефан налил стакан воды, достал порошки и поставил все это добро на столик возле кровати. «Постарайся выплакаться и заснуть. Если не получится успокоиться, прими порошки. Служанок не зову, ни к чему это сейчас. Просто распусти корсет, успокойся и спи. Не занимайся самокопанием». «Сделаешь только хуже. Ты очень устала, поэтому сорвалась. Не переживай, Энрике это понимает и не думает о тебе плохо. Он приедет, как только ты его позовешь». Стефан заботливо укрыл элена одеялом, поцеловал в лоб и вышел. «Вот что это сейчас было?» – подумала девушка и заснула. Стефан вернулся в столовую. Энрике сидел за столом и ужинал. Выражение его лица было невозмутимым но сердце пропускало удары. Первый министр понимал, что Элен блефовала, иначе бы он не был первым министром, если бы не мог читать людей, как раскрытые книги. Но ему очень хотелось знать, что происходит между Элен и Стефаном. Он не хотел становиться между ними, но чувство собственника услужливо рисовало ему картины счастья с Элен. Поэтому он любой ценой хотел сохранить ясность рассудка, не позволить ревности овладеть им. Стефан подошел к столу и сел напротив. С руки отослал зашедшую служанку. Сам налил себе вина. Энрике поднял голову и спросил, имея в виду монарха. «Ну что будем делать с харьком?» Стефан рассмеялся. Лед взаимной неприязни был растоплен одной меткой фразой.